14. Портал располагался с южной стороны пирамиды. Означало это одно. При любом раскладе, тот, кто рискнет подняться к нему днем в жару зеленого полдня по бесчисленному ряду неудобных, слишком высоких для человека ступеней, должен заплатить немалую цену своим потом. Считалось, что это жертва, которую посетители обязаны отдать за прикосновение к тайне и Совет Баронства не делал ничего, чтобы облегчить жизнь гостям. Сами же вельможные члены Совета появлялись там лишь раз в 30 лет и не считали эти неудобства большой платой за свою власть. Растянувшийся неровный поток посетителей брел в небо, цепляясь за установленное ограждение. Единственное послабление вызвано скорее заботой о безопасности. Ступенчатые склоны древнего сооружения помнили немало несчастных, ломавших не только свои конечности, но и бывало головы. Навстречу, прыгая кузнечиками, рассыпавшимися по всей ширине прохода, спускались разочарованные и усталые покорители неба. Кир заметил молодого парня, окруженного товарищами, спускающегося прямо ему навстречу. Лицо незнакомца было напряжено и казалось сделано равнодушным, его спутники нет-нет, Да и бросали на невысокого парня странные взгляды. И Кир догадался, новый Ра только что прошел обязательную процедуру проверки пирамидой, и теперь, переполненный смешанными чувствами, спешил отделаться от друзей, чтобы переварить свершившийся. Кир когда-то и сам был на его месте. С той только разницей, что в младшей школе из их потока почти каждый десятый был Ра. Он помнил, как они невольно сбились неровной кучкой, окруженными мельтешением любопытных взглядов, и торопились скорее оставить такое же место на далеком юге, спешили вновь стать такими же, как все. Кир посочувствовал, здесь, на севере, рана много меньше, и его соплеменнику вряд ли удастся быстро отделаться от товарищей. Присмотревшись, заметил, что, пожалуй, половину всех посетителей составляли явно молодые ребята. — Точно. Прошли выпускные, и пацанов и девчонок погнали сдавать обязательный тест. Он был обязателен даже для явных хин. Кто его знает, что там нужно? Пирамиде. Ван Геори, размеренный, не торопясь, взбирался впереди. Чувствовалось, что этот путь ему хорошо знаком, и он уже приспособился и к неровным, неудобным ступеням, и к жаре, и к высоте. — Господин Ван Геори, сегодня что, тесты на ра в школах? — обратился к его спине Кир. Иван Георий охотно остановился, отдыхая, развернулся к нагретому камню, всмотрелся в открывшийся вид недалекого города. — Ну да. У вас что, не так? — Да так же, — кивнул Кир, тоже обернувшись. С полпути уже хорошо просматривалась пестрая каша строений города, темная дорога реки, разрезавшая его на неровные части, и выделяющийся светлым камнем старый центр, прижавшийся к воде. Далеко на западе нависала зеленоватая полоса океана, накрытая многочисленными кучками ослепительно-белых облаков. Вообще-то тест можно пройти в любой день, в любом возрасте. Но так как все на него забивают, приходится гнать шкалеров силой, добавил отдувающийся Ван Широкий проем портала встретил их блаженной прохладой. Кир знал, что основание пирамиды, глубоко погруженное под почву, Омывалось водой, знал, что там лежали огромные бассейны, не пересыхавшие круглый год, даже на его-то засушливом острове. Сложная система вентиляционных каналов пронзала всю рукотворную гору, поддерживая в ней комфортную температуру. Можно было лишь позавидовать дюжим охранникам, скучающим в прохладной тени на краю грандиозной панорамы. Шкареров собирали в группы, которые одна за другой скрывались в нешироком боковом проходе. Кир отметил, в его пирамиде все было не так. — У нас по-другому, — заметил он. — Ну, на то она и великая, — ответил Ван и потянул Кира по центральной галерее. Пара вахтеров было дернулось навстречу, но, очевидно, узнала спутника Кира и расслабилась. Проход был узкий. Кир был вынужден держаться позади Ван Геори, но необыкновенно высокий. Так что казалось, будто они идут по дну тонкой расщелины, укражающе стиснутой каменными стенами. Ничего подобного в пирамиде, которую знал Кир, не было, и он с интересом рассматривал окружающие. Светильники на кристаллах были равномерно установлены выше уровня роста немаленького Кира, но он все равно отметил неуместные здесь шляпки бронзовых заклепок, удерживающие человеческие устройства на чужеродных камнях. Куда мы идем? Обратился он в который раз к спине спутника. — В бассейн Возрождения! — коротко бросил тот, не оборачиваясь. — Это где «Ры» рождается? — Кир, не делай вид, что вообще ничего не знаешь. Да, именно туда. — А зачем? — Эксперимент будем ставить, Хир. Погоди немного, все расскажу. Расщелина вильнула, затем еще раз, и неожиданно они оказались в довольно большом круглом зале. Высокий потолок сходился куполом в макушке которого темнело узкое отверстие. Ровный пол обрывался в центре глубокой, идеально правильной воронкой. Незнакомые Киру приборы и механизмы были расставлены вокруг этой вмятины. Три человека о чем-то спорили рядом с простым длинным столом, поставленным чуть в стороне у стены. Они на мгновение обернулись. Ван Георий махнул им рукой и зашагал через весь зал, огибая впадину. Кир застыл, рассматривая странные помещения. Здесь тоже были светильники, но никто не рискнул долбить эти стены. Они стояли на высоких подставках, очевидно, готовые в любой момент быть спрятанными до лучших времен. Странные механизмы или, может быть, приборы громоздились сверкающими медиусатыми чудовищами. Толстенные трубы оплетали часть пола, соединяя их в одно целое. Кир всмотрелся. Им уже рассказывали про электричество, но считалось, что это довольно капризная и опасная технология, не готовая к гражданскому использованию. Многочисленные слухи о пострадавших и даже погибших техниках, работавших с этой стихией, отбивали охоту как-либо применять ее на практике. Но сейчас Киру показалось, что все эти странные устройства используют именно эту повсеместно пренебрегаемую энергию. Электричество? Зачем? Если это оно, то тогда, видимо, это не простые шланги, а что-то вроде труп для опасной субстанции. Кир, почти наступивший на черную толстую змею, перегородившую дорогу, торопливо отодвинулся. Всякое желание следовать за Ван Геори пропало. Да и зачем? Ему отсюда все видно. Огреть уши от чужих разговоров не в его привычках. Ван Геори быстро вернулся. Небольшая пауза. Проводят замеры, попросили подождать до конца цикла. Начальник прищурился. «Кир, а ты не хочешь еще раз тест пройти?» «Какой тест?» — удивился парень. «Нора? Какой еще?» «Только я его уже проходил». «Ну, нам же все равно делать нечего. Пойдем еще раз посмотрим, как это работает. Я и сам попробую. Вдруг пирамида передумает». Ван Георе тихо рассмеялся, обходя Кира. «Пойдем, развлекаться тоже надо». Он слегка потащил Кира за локоть, увлекая того в узкий, как и все здесь, боковой проход. В зал, где стоял камень судьбы, они вышли откуда-то сзади. Проход перегородила широкая спина очередного охранника. Ван Георгий кашлянул, тот испуганно дернулся, потом узнав, заулыбался. — Господин Ван Георий, нельзя ж так. У меня жена и дети, а вы, как всегда, из какой только щели не выскакиваете. «Привет, гун!» — весело поздоровался начальник Кира с охраной. «Много еще?» — он кивнул в сторону небольшой группы молодых ребят, толпившихся у невысокой полусферы в центре маленького зала. Процедура Киру была знакома. Там, на этой полусфере, был нанесен некий символ. Кстати, единственный. Больше нигде никаких орнаментов или чего-либо, что можно было заподозрить. Надписи в пирамиде не было. Символ был похож на подобие человеческой ладони, только до безобразия упрощенное. Четыре длинных луча, исходившие из одной точки, пересекались наискось под очевидным углом с пятым. Каждый из пришедших ребят, отдав свой жетон сонному служителю, прикасался ладонью к символу. Еще один служитель одновременно прикладывал собственный лоб к длинной прямоугольной колонне, торчавшей от пола до потолка прямо рядом со сферой. Но то было на пале. Местные по каким-то своим причинам все сильно упростили. Тот, что должен был бодать лбом колонну, застыл, приложив к ней ухо, провожая каждого претендента ленивым взмахом руки. Второй коротко стучал битой, отчеканивая на жетоне почти всегда один и тот же символ, и вручал его почему-то смущенным, отверженным, озабоченным одним, чтобы они не задерживались. Было очевидно, что служители измотаны бесконечным однообразным потоком. Несколько оставшихся ребят с любопытством поглядывая на появившихся, как будто из ниоткуда Кира Иван Гиори быстро миновали служку, так и не дав Кира узнать, что происходит, когда обнаруживается Ра. Все. Бросил кому-то невидимому, кто скрывался за изгибом узкого лаза, чеканщик. Перерыв. Первый служитель, отлипнув от колонны, жадно глотал воду из бронзового графина. «Суфим, опять ты за свое! Трудно в стакан налить!» — возмутился чеканщик. «Отстань. В следующую смену сам бодай этот камень. Можешь тогда хоть все выпить. Слово не скажу». «Здорово, братцы!» — весело объявил Ван Геория. Те, очевидно, его знали, вежливо поздоровались в ответ. «Я решил еще раз тест пройти. Вдруг пирамида передумает. Сколько я уже по ней ползу, пора бы наградить». «Ага». — А я тогда уже сто раз должен был расстать, сколько я тут торчу, — ответил тот, кто овладел кувшином. Он отставил звякнувшую пустотой посуду и вернулся к столбу. — Давайте, господин Ван Последний весело скались, приложил ладонь к камню и уставился вопросительно на Суфима. — Ноль. — спокойно ответил тот, отлипая от камня. Ван Геори, похоже, этого и ждал. — А вот давай-ка еще раз, — заявил он, подзывая к себе Кира. «Погоди!» — коротко бросил, продержав за рукав. Ван Георьев смотрелся за спину шагнувшего уже вперед Кира, тот оглянулся. То же самое сделал и охранник Гун с ехидной улыбкой застывшего прохода. Высоченная щель позади оставалась пустой и молчаливой, и Кир вздрогнул, когда там появилась физиономия одного из тех, кого он видел в зале возрождения. «Готово, давайте!» — бросил неизвестное и растворился в тени. «Ясно», — подумалось Киру, — «ничего Ван Геори просто так не делает, очередной эксперимент и тест он не ради развлечения, как объявил только что проходил, ему нужны были калибровочные показатели, которые он, не сильно озаботившись, снял прямо с себя. Обидно, конечно, что он и не подумал хоть как-то посвятить Кира в суть происходящего, использует как простого подопытного, но всему свое время». Кир был уверен, что выпытает все. Он уже чувствовал, что главный тест прошел. Никуда теперь Иван Георий не денется, как и эта пирамида. Он подошел к камню. Тот практически ничем не отличался от уже виденного им в юности. И символ такой же, и поверхность камня, слегка наздреватая, с мелкими поблескивающими включениями каких-то переливающихся чешуек. Да и служители показались ему едва ли не теми же, Невнятные фигуры в бесформенных балахонах, которые, по слухам, были когда-то обычной одеждой, во времена первого Рея. Кир поднял голову, посмотрел на того, которого звали Суфим. Тот уже стоял рядом с колонной, упершись, раскрытый ладонью, в ее гладкое прохладное тело и ждал. Кир кивнул одновременно со служителем, коснувшимся камня лбом, приложил ладонь к ниточкам рисунка, глубоко прорубавшим тело камня судьбы. Дикий крик заставил резко отдернуть руку. Суфим, закрыв лицо ладонями, слепо тыкался в пытающегося остановить его в Ангиоре. Показалось, что зайчик Соля медленно угасал на поверхности колонны. Кир смотрелся, это не зайчик. Откуда здесь взяться солнцу? Раскаленный камень светился, остывая. Вот он уже тускло-красный, вот свет совсем исчез, оставив вместо себя небольшое белесоватое пятно. Кира торопело смотрел, как иссыхающая поверхность дрожит в переливах раскаленного воздуха. Второй служитель, все это время остававшийся в стороне, он бренчал какими-то канистрами, наполняя кувшин водой, сейчас застыл, уставившись на неподвижного Кира. Поверхность колонны он не видел и, естественно, не мог понять, что происходит. «Что случилось?» — услышал его Кир сквозь уговор Иван Геория ругань его товарища. «Не знаю», — ответил, — уже понимая, что произошло. «Но как?» Служитель не зря прислонился к колонне лбом. Только так можно было уверенно распознать слегка нагревающуюся поверхность прохладного камня. Он не раз слышал истории, когда кандидат по какой-то неведомой причине, жаждавший заполучить статус «Ра», устраивал настоящую истерику, требуя заменить ненадежный датчик температуры — не сумевший распознать его величие то ли от тупости, то ли от усталости, то ли из врожденной вредности, а может, и в результате коварного заговора. Когда Кир сдавал тест, он хорошо запомнил пожилого служителя, коротко бросившего «Ра» и лениво махнувшего рукой «Проходи следующий». Никаких криков, раскаленных камней дрожи воздуха. Он обернулся к Ван уже уговорившего на пару с гуном пострадавшего служителя убрать руки от лица — Кстати, ничего особенного, Но ну, если не считать красного пятна ожога на лбу. Ван Гьюри так и сказал. «Чепуха! Через неделю заживет!» Потом быстро оглянулся на Кира и кивком велел срочно исчезнуть в щели, через которую они появились. Кир, почему-то чувствуя вину за случившееся, тем не менее, не говоря ни слова, быстро обогнул светящихся людей и нырнул в прохладную темноту прохода. Ждать в ангеоре не пришлось, тот последовал за ним немедленно, едва не наступая парню на пятки. «Шевелись давай!» — прошипел он, когда Кира обернулся. Ничего не оставалось, как только нестись быстрыми шагами по проходу, пока они вновь не очутились в зале возрождения. «Что там за крики? У нас индуктор полетел!» Развернулось навстречу лицо уже знакомого человека, озабоченно разглядывавшего дымившийся прибор. «Надо же, и тут чего-то горит», — подумал Кир. Ван Георий задержал его, положив ладонь на грудь. «Постой тут где-нибудь, только ничего не трогай, ясно?» «Ясно». Уныло отозвался Кир, скорчив самую кислую физиономию, какую только мог. «Сейчас все объясню», — угадал его настроение Ван Геори. «Надо будет еще кое-что проверить. Потерпи давай». «Несколько дней на острове?» Поначалу напомнили мою тогда, казалось, бесконечную возню в гнилом зубе. Череда бытовых проблем, скрашенные недолгими моментами творчества. В данном случае, надо признаться, творчеством пахло мало. А больше напоминало исследовательскую работу, когда ты пытаешься из набора деталей неизвестного назначения получить что-то вменяемо логичное и целесообразное. Заново перепробовал не очень обширный набор символов, дарованный храмом, Убедился, что зримых эффектов, кроме тех, что я уже и так наловчился использовать, не наблюдалось и решил систематизировать подход. В буквальном смысле на коленках соорудил набор разнообразных датчиков. Так себе набор, ну там на тепло, примитивный водяной термометр, из найденный в хламе тоненькой трубочки и подкрашенной постелой воды, на магнитные поля, аналог компаса, на электрические пригодилась тонкая бумага, в которую была завернута та же пастила, на механическое воздействие, банальный маятник и пара камушков на подвесах. Подстраховался тщательно начесанной шерстью местной козы, которая шевелилась от малейшего дуновения воздуха и реагировала на меня так, как будто я был тертой эбонитовой палочкой. Набрал несколько сосудов с разнообразными растворами, Соли, кислоты, щелочь. Все слабо из подручных средств, когда получалось подкрашенное. Кто его знает, какой эффект окажет тот или иной символ на сплошную среду. Не забыл и пенал с кристаллами, залитыми смолой. И знаменитой камушки жил солито. Они мне заменяли чувствительность скелли к потоку. Все пошло в дело. После начальной суеты, связанной с устройством на новом месте, выдохнул... И ринулся заполнять пространные таблицы, по очереди испытывая символы на своих подопытных. Я прекрасно помнил слова храма о том, что символы — базовые элементы нового языка. И раз так, то никакой язык из дюжины букв сам по себе не сложится. Комбинировать надо, складывать последние в слоги, те в слова. А там, глядишь, и до осмысленных враз дойдет. Как вас зовут или сколько стоит. А то и здесь был Вася. Фантастика. Поле для экспериментов вырисовывалось грандиозное. Через несколько дней упорной работы у меня уже закончилась толстенькая тетрадь, плотно исписанная сложными таблицами комбинаторики моего молчаливого богатства. Правда, ничего такого же грандиозного, как, например, способность перемещаться в пространстве без посредства собственных конечностей, больше не нашлось. Но и пустых символов, используя которые я так и не смог добиться никакого отзвука в моих датчиках, Было немного, и лишь пара буквально осталась глухой ко всем моим усилиям. Что эти символы значили или хотя бы с какими другими реагировали, определить пока так и не удалось. Может, не хватало еще датчиков разнообразных излучений или атомных часов. А может, это были какие-нибудь знаки препинания или служебные части неизвестной мне грамматики. Кто знает. Вдруг один из них, например, вызывает поток нейтрино. Как мне, окопавшись в бронзовом веке, это определить? Частицы эти вестимые на земле-то ловили не просто так, куда уж мне с моей козьей шерстью. Как бы там ни было, но я буквально был поглощен своими экспериментами. В кои-то веки я не выживал или спасался от неприятностей, а исследовал. Причем изучал не абы что, не физиологию лохов, пусть меня распнут биологи, а базовый инструмент для оперирования материи в целом. Дорвался-таки. В голову пришла идея проверить, кроме всего прочего, законы сохранения — материи, энергии и импульса. Я решил накрывать экспериментальное поле всеми возможными простыми комбинациями и тупо проверять закрытые объемные изменения тепла, массы и движения. Если где-то что-то убывает, то непременно надо будет найти, и где процесс идет в обратную сторону. Тем более, что я ведь не слепой кое-что вижу, когда пользуюсь здорованными рецепторами. Осталось дело за малым, за кастрюлей. В хламе заброшенной обсерватории я где-то видел такую. Отличный кандидат для того, чтобы хоть как-то ограничить экспериментальное поле. Да и малые изменения импульса можно отлично наблюдать на основе плохо перемешивающихся взвесей. Долбанул символом, очнулся и смотришь, как шевелятся цветные хвосты краски в кастрюле с маслом. Удивительно, но хотя я был уверен, что видел этот незаменимый предмет в хламе за зданием, который я мысленно называл столовой, там ее не было. Озадаченный хмурясь и пытаясь возродить в памяти отчетливый образ мятой посудины, я двинулся назад, в главный зал обсерватории, где проводил все свои эксперименты. «Не так быстро, Эль!» Незнакомый мужской голос испугал до такой степени, я был уверен в своем одиночестве, я замер и осмотрелся. Не зря, выходит, пугался, вокруг меня закрывая все дороги для отступления, словно из ниоткуда появился десяток мужчин, все того типа, которые я уже давно старался держать подальше от своей драгоценной тушки. Говорил, судя по всему, мрачный мужичок невысокого роста, у него одного в руках не было никакого оружия, но при этом именно он, пожалуй, пугал больше прочих. «Наверное, такой взгляд у забойщика видит свинья, когда он с некоторой даже скукой примеряется, как бы это половчее, и чтобы не испачкаться. Спокойный и деловой. Врачи, скорее всего, тоже так смотрят. Только ты за этими глазами видишь жизнь. А тут сомнений никаких — это она, смерть. Я напрягся, приготовился прыгнуть, но неподвижность незнакомцев удержала. «Ты, собственно, кто такой?» Слегка прищурившись, поинтересовался у опасного мужичка, прекрасно чувствуя, что как раз-таки он и не собирается меня лично убивать. Для этого у него есть десяток молчаливых фигур, рассредоточившихся в каждом проходе. Парочка, кстати, стояла так, что перегораживала ход в лабораторию. — Поговорить надо, — спокойно ответил тот. — Это не ответ. Я спросил, кто ты. — Это не твое дело и давай без глупостей. — Ежели б с тобой не хотели говорить, я об тебя уже кончил. Жди. — Ух ты, как интересно. И, честно говоря, стрёмно. Я ведь и в самом деле совсем забыл проверяться, расслабился. Еще бы сам, Эль, жена, глава Совета Ордена, остров где-то на краю океана. От кого прятаться? Могли бы и правда сделать нехорошее. Я видел, как кидают такие дротики. В глаз не в глаз, а пробьют на вылет, если в кости не застрянут. Но то, что меня не убили сразу, внушает надежду. Зря они так. Упустили шанс. Упустили. Теперь посмотрим, кто кого. — Далеко ты, Эль, забрался? — Пока до тебя доберешься, последнее здоровье оставишь. Раздался слегка дребезжащий голос пожилой женщины. Я повернулся навстречу небольшой процессии, откуда-то снизу, со стороны далекого леса, прятавшего ручей, появились три женщины. Одна довольно пожилая, сухонькая старушка и две фигуры, которые на земле по-простому обозвали бы тетки. У меня уже глаз пристрелялся, так что никаких сомнений. Это не просто скелли, монашки. Мысли понеслись в турборежиме. Что, кто, откуда? Пока старушка, очевидно, главная, приблизилась к своеобразному оцеплению, я уже наскоро набросал детальки пазла. «Мы не знакомы, но, сдается, по мою душу, сама старшая сестра пожаловала. Не прав?» «Прав, Эль, прав. И то, что лично мы еще не виделись, и то, что по твою душу, как ты выразился...» Она остановилась поодаль, не приближаясь и не пересекая невидимую линию, отделявшую мир за оцеплением от моего, можно сказать, личного пространства. «Опасается». Очевидно, отлично знает, что может и не на всем острове, но в этой долине точно бессильно. Честно говоря, удивлен. Не понимаю, почему именно здесь? Могли бы пообщаться в более комфортной обстановке, если уж это так важно. Я не прячусь. Старушка молча замерла, пристально рассматривая меня как редкую диковину. Я вздохнул. Ну, как бы то ни было, давайте знакомиться. И к чему это? бросила старшая. Я за океан тащилась с единственной целью. Лично убедиться, что ты наконец-то сдох, Эль. Очень жаль, но, кажется, вы зря потратили время. Я, как вы выразились, подыхать, по крайней мере, сегодня не собираюсь. Да, эта скеля была сурова, уж на что я их сестру узнаю, но тут прям мороз по коже. Не говоря больше ни слова, она едва уловимо двинула ладонью. Я был готов. «Прыжок не мгновенен. Нырнуть в новое восприятие, сориентироваться там, прицелиться. Все время. И очень может быть, что мне его не хватит. Но Вряд ли бросок дротика тренированной рукой занимает много этой бесценной меры движения материи. Так что я уже некоторое время буквально дрожал, то ныряя в восприятие храмовых рецепторов, то возвращаясь обратно. Это короткое движение ладони сказала мне все». Передо мной не киношный герой, решивший напоследок выяснить отношения или насладиться своим триумфом. Эта скелия даровала мне паузу перед смертью лишь потому, что ей требовалось лично быть рядом. Она пришла, поняла, что я именно тот, кто ей нужен. Все, больше никаких разговоров. Брыгнул я в большой зал обсерватории, туда, где лежали мои припасы. Если бы воины знали о моих способностях, они бы могли и не убивать меня. Просто утащили бы все с собой, и я, правда, не очень быстро умер бы сам от банального голода. Или нет, но с моей точки зрения это был бы наихудший вариант. Пришлось бы, рискую, угодить в ловушку преследовать отряд, пытаясь похитить провиант или сложенные в отдельный мешок линзы, позволявший мне, по крайней мере, прыгать вдали от острова. Ну и последний вариант — почти чистое самоубийство. Прыгать сразу на континент, который сквозь толщу планеты практически не угадывался. В зале было тихо, все так же пробивался яркий свет с верхней галереи, плясали, резвясь в его лучах, редкие пылинки, молчаливой кучке лежали мои пожитки, громоздились неразобранные ящики с запасами, в центре зала замерли широким полукругом самодельные датчики — набор сумасшедшего ученого чего стоит одна только козья шкура на бронзовом треножнике. Снаружи что-то стукнуло, потом пару раз прокричали мужским голосом, что, не разобрать, слышно было, как задвигались воины. Я схватил мешок с сыром и лепешками, метнулся к линзам, валявшимся поодаль, и едва ли не споткнулся о широко раскрытые удивленные глаза бойца, вбегающего в зал. Тот, несмотря на неожиданность, действовал, как и все воины, без раздумий, на одних рефлексах. Рука с поблескивающей полированной бронзой наконечником дротика уже заносилась для броска. Я снова прыгнул, на этот раз тоже не раздумывая, куда взгляд упал до последнего, ожидая удара. Пронесло. После жара раскаленной площади, показалось, наступила блаженная прохлада. Ушей коснулся плеск воды, и плотным зонтиком над головой смыкались кроны леса. Ручей, видимо, недалеко от обсерватории. В руке мешок с едой, и все. Линзы остались в зале. Я снова нырнул, смотрелся в отдаленные мельтешение потока вокруг обсерватории. Лучше туда сейчас не соваться. Конечно, старшая баба прожженная. Она без сомнений вычислит, что мне нужно, и зачистит мою базу. Может, у меня и есть сейчас шанс достать такие линзы в суете, которая там сейчас царит, но такой же шанс угодить, как урвощи. Не буду торопиться. Подожду, понаблюдаю. Не может быть, чтобы не представился удобный случай. Может, получится ночью, например, перетаскать все, пока они очухаются. Я осмотрелся. Местечко, конечно, хорошее. Вода, тень и от обсерватории недалеко. Даже слишком недалеко. Пожалуй, прыгну еще разок на другой берег и затихну. Понаблюдаю, как смогу. Побалуюсь символами. Если надо, будет убить время. Так и сделал. Отлично устроился, хотя и грызло смущение от допущенной оплошности. Маяк притащил. По нему, ясное дело, меня и нашли. Теперь, судя по всему, его уже готовят к перемещению. Отчетливо видно, как он шевелится. Уверен, такое они точно не бросят. Считай, прошляпил семейное добро. Это не говоря уже о том, что у меня самого на него были серьезнейшие планы. С другой стороны, интересно, куда они его повезут. Он ведь в любую сторону действует. Если вы меня нашли, то и я вас смогу, куда бы вы ни не спрятались. Несмотря на боевые мысли, настроение понемногу портилось. Да, старшая главной своей цели не добилась и сейчас. Наверное, гадает, куда это я отправился. Но я потерял очень многое. Маяк, устроенную базу, готовую лабораторию для экспериментов, тетрадь с записями линзы и прочее, и прочее. «У меня даже оружия никакого. Будь я бравым спецназовцем, переколол бы всех воинов поодиночке. Вот только вопрос чем? Может, лупить их спецбулыжником по макушкам? Кстати, идея. И очень может быть, что скоро придется ее реализовывать. Но пока я не готов. Надо собрать мысли в кучку, дождаться следующего хода старшей. Остановится ли она в обсерватории, готовя ловушку, или, собрав все мои манатки, двинется еще куда?» «Где-то же должно быть судно, на котором вся эта гоп-компания прибыла. Прыгун у нас один, я». До вечера просидел с Сиднем на облюбованной полянке, почти постоянно проверяя, что происходит в сданной без боя обсерватории. Похоже, они решили там заночевать. Значит, придется прыгать поближе в какое-нибудь свободное строение. Не будут же они расставлять караулы по всем развалинам. И уже оттуда решать, как быть. Лупить охрану, пользуясь своей единственной на данный момент способностью, или таскать из-под носа у грабителей собственные пожитки и, главный маяк. В этот раз я уже не сглуплю, заброшу его на вершину какой-нибудь горы, лишь бы последняя накрывалась тенью радужного камня. Пусть поползают, альпинисты престарелые. А старше то сколько лет прошло?» Уже, думала, она усохла где-то за морем, а нет, ждала гадюка. «Говоришь, пришла убедиться своими глазами, что сдох пришелец? Я еще не решил, что с тобой делать, но сдается, что больше я таких блох позади, оставлять не буду».